Глава четвертая. Что рассказал Джон Ранс? Мы покинули дом номер три по Лористон Гарденс в час пополудни. Шерлок Холмс повел меня на ближайший телеграф, где отправил длинную телеграмму. Затем он остановил Кэп и велел кучеру отвезти нас по адресу, взятому у Лестрейда. «Нет ничего полезнее сведений из первых рук», — заметил он. Честно говоря, я уже составил свое мнение по этому делу, но нам все равно не помешает узнать то, чего мы еще не знаем. «Вы меня поражаете, Холмс», — сказал я. «Не можете же вы быть и вправду так уверены во всех подробностях, которые нам перечислили?» «А мне было негде ошибиться», — ответил он. «Первое, что я заметил, когда мы приехали, — это две колеи, оставленные Кэбом, подкатившим совсем близко к тротуару». Но до прошлой ночи целую неделю стояла сухая погода, а значит, колеса, от которых остались такие глубокие отпечатки, побывали там именно этой ночью. Видел я и следы лошадиных копыт, причем след от одного из них был гораздо отчетливее, чем от трех других. Стало быть, это подкова новое. Поскольку Кэп приезжал после начала дождя, а утром никаких экипажей больше не появлялось, это известно со слов Грексона. Можно сделать вывод, что именно он доставил к дому обоих участников ночного приключения. «Ну, это довольно просто», — сказал я. «Но как вы узнали рост убийцы?» «В девяти случаях из десяти рост человека можно определить по длине его шага. Вычисления очень просты, но не буду утомлять вас цифрами. Я измерил шаг того парня и на земле снаружи, и на пыльном полу внутри». Потом мне представился случай проверить свои подсчеты. Когда кто-нибудь пишет на стене, он машинально выбирает для этого место на уровне своих глаз, а та надпись была на высоте чуть больше шести футов над полом. В общем, задачка для первого класса. — А его возраст? — спросил я. — Если человек может одним махом покрыть расстояние в четыре с половиной фута, он вряд ли древний старик. Но именно такова была ширина лужи на садовой дорожке, которую он, очевидно, перешагнул. Лакированные туфли обошли ее стороной, а квадратные носы перепрыгнули. Во всем этом нет никакой тайны. Я просто применяю в обычной жизни те самые методы наблюдения и поиска логических связей, которые отстаивал в своей статье. Что еще вас смущает? Ногти и тречинопольская сигара. Надпись на стене была сделана пальцем, измазанным в крови. Лупа позволила мне рассмотреть, что штукатурку при этом слегка поцарапали, чего не случилось бы, будь ноготь на пальце коротко подстрижен. Далее я собрал с пола немножко пепла. Он был хлопьевидным, темного цвета. Такой пепел мог упасть только с сигары, изготовленной в тричина Когда-то я подробно изучал типы сигарного пепла — Честно сказать, даже написал об этом брошюрку. Ищу себя надежды, что могу с первого взгляда опознать пепел от табака любой известной марки, хоть сигарного, хоть трубочного. Как раз подобные мелочи и отличают умелого сыщика от всяких там Грексонов и Лестрейдов. А красное лицо, спросил я, это более смелая догадка, хотя не сомневаюсь, что и тут я прав. Но пока вам лучше не спрашивать меня об этом. Я провел рукой по лбу. — У меня голова идет кругом, — признался я. — Чем больше думаешь об этой истории, тем загадочней она кажется. Как эти двое, если их действительно было двое, попали в пустой дом? Куда делся кучер, который их привез? Как одному из них удалось заставить другого принять яд? Откуда взялась кровь? Что было нужно убийце, если он даже не ограбил свою жертву? Откуда там появилось женское кольцо? И, наконец, зачем второй решил написать перед уходом немецкое слово «рахе»? Признаюсь, что я не вижу способа связать вместе все эти факты. Мой спутник одобрительно улыбнулся. — Вы весьма точно и кратко изложили все трудности этого дела, — сказал он. Многое еще остается неясным, хотя главное уже не вызывает у меня никаких сомнений. Что касается надписи, обнаруженной беднягой Лестрейдом, то она была сделана просто для отвода глаз, чтобы сбить полицию с толку намеком на социалистов и тайные общества. Это писал не немец. Буква «А», если вы заметили, изображена в готическом стиле. Однако настоящие немцы всегда пишут обыкновенными буквами, поэтому мы смело можем утверждать, что эта надпись — дело рук неопытного имитатора, который перегнул палку, пытаясь перекинуться немцам. Это просто уловка, попытка направить следствие по ложному пути. Больше я не стану вам ничего объяснять, доктор. Вы же знаете, фокусникам перестают восхищаться после того, как он раскроет секреты своих трюков». Если я расскажу вам чересчур много о своих методах, вы, пожалуй, придете к выводу, что я, в общем-то, самая заурядная личность. — Ни в коем случае, — ответил я, — вы сделали сыскную работу настолько близкой к точной науке, насколько это возможно. Услышав эти слова, произнесенные мною с глубокой серьезностью, мой спутник порозовел от удовольствия. Я уже замечал, что он был не менее чувствительным к похвалам своему искусству, чем юная девица к комплиментам по поводу ее красоты. «Скажу вам еще кое-что», — промолвил он. Лакированные туфли и квадратные носы приехали в одном кэбе и прошли по дорожке вместе, как закадычные друзья, по всей вероятности, рука об руку. Очутившись внутри, они принялись расхаживать по комнате. Вернее, лакированные туфли стояли неподвижно, а квадратные носы расхаживали взад и вперед. Все это я прочел на пыльном полу, а еще я прочел, что второй мало-помалу начинал горячиться. Об этом свидетельствует длина его шагов, которая все увеличивалась и увеличивалась, он говорил безумолку и, наконец, взвинтил себя до того, что впал в ярость. Потом произошла трагедия. Ну вот, теперь я рассказал вам все, что знаю, поскольку остальное лишь догадки и подозрения. Однако у нас есть хороший фундамент для начала работы. Нам нужно поторопиться, потому что сегодня вечером я хочу успеть на концерт Халле, послушать Норман Неруду. Эта беседа происходила, пока наш Кэп пробирался по бесконечному лабиринту грязных, убогих улиц и улочек. На самой грязной и убогой из них кучер вдруг остановился. «Вон, Одликорт!» — сообщил он, указывая на узкую щель, в ряду однообразно серых кирпичных зданий. Я вас тут подожду. Отликорт был малоприятным местом. Узкий проулок вынырнул на прямоугольный двор, вымощенный плетником и окруженный унылыми домами. Одолев несколько препятствий в виде стаек замурзанной детворы и развешенного на веревках застиранного белья, мы отыскали номер 46, дверь которого украшала латунная табличка с выгравированной на ней фамилией Ранса. Нас проинформировали о том, что констебль спит, и провели в крошечную гостиную дожидаться его выхода. Вскоре он появился, заметно раздраженный тем, что его отдых прервали. «Я обо всем доложил в конторе», — сказал он. Холмс вынул из кармана монету в пол саверена и задумчиво повертел ее в пальцах. «Нам очень хотелось бы услышать эту историю из ваших собственных уст» сказал он. — С радостью сообщу вам все, что смогу, — ответил Констебль, не сводя глаз с маленького золотого диска. — Просто расскажите о том, что случилось, своими словами. Ранс сел на кушетку, набитую конским волосом, и сдвинул брови с явным намерением не упустить в своем отчете ни одной подробности. — Значит, начнем сначала, — сказал он. Моя смена с десяти вечера до шести утра. В одиннадцать в «Белом олене» маленько подрались, а так на моем участке было тихо. В час пошел дождь, я встретил Гарри Мерчера, это который дежурит на Холланд Гроув, и мы с ним постояли на углу Хенриетта-стрит, поболтали о том о сем. Потом, может, в два или чуток позже, я подумал, что надо бы пройтись по Брикстон-Роуд, глянуть, все ли там в порядке. Грязно было, и народу вокруг никого. Пока я шел, ни души не встретил, хотя парочка кэбов проехали мимо. Иду я, значит, и думаю, между нами говоря, как славно было бы пропустить сейчас стаканчик горячего джина. И вдруг в окошке того самого дома вроде как мелькнул свет. Ну, я-то знаю, что эти два дома на Ларистон Гарденс стоят пустые из-за владельца. Он никак не соберется почистить канализацию — хотя последний жилец у него помер от брюшного тифа. Поэтому я, как увидал там свет, так сразу заподозрил, что дело неладно, когда я подошел к двери. Вы остановились, а потом вернулись к калитке, прервал его мой компаньон. Скажите, зачем? Ранс буквально подскочил на месте и уставился на Шерлока Холмса с видом глубочайшего изумления. «Ваша правда, сэр», — сказал он, — Хотя, как вы догадались, ума не приложу. Понимаете, когда я подошел к двери, вокруг было так тихо и одиноко, что я подумал, не взять ли мне кого-нибудь с собой за компанию. Я не боюсь ничего по эту сторону могилы, но тут подумал. А может, покойник заявился проверить трубы, которые его сгубили? У меня прямо мурашки по коже поползли, и я вернулся к калитке поглядеть — Не видно ли, где фонаря Мерчера, но ничего не увидел. Ни его, никого другого. То есть на улице никого не было? Ни души, сэр, собак и тех ни одной. Тогда я взял себя в руки, вернулся и отворил дверь. Внутри стояла тишина, и я пошел в комнату, где заметил свет. На камине горела свеча, красная восковая. И при ее свете я увидел, зная, что вы увидели. Вы обошли комнату несколько раз, потом стали на колени рядом с трупом, потом вышли проверить, запертали дверь в кухню, а потом... Джон Ранс вскочил с кушетки. В его взгляде читались испуг и подозрение. — Где вы там прятались, а? — воскликнул он. — Что-то вы больно много знаете. Холмс засмеялся и кинул на столик перед констеблем свою визитную карточку. — Пожалуйста, не надо арестовывать меня за убийство, — сказал он. Я не волк, а одна из ищеек. Мистер Грегсон или мистер Ластрейт подтвердят вам это. Но давайте продолжим, что вы сделали потом. Ранс снова уселся на свое место, хотя вид у него был по-прежнему озадаченный. Я вернулся к калитке и засвистел. Прибежали Мерчер и еще двое, а улица была пуста. Можно сказать и так если не считать всякую шваль. Как это понимать? По лицу Констебля расплылась широкая ухмылка. Повидал я пьяных на своем веку, — сказал он. Но чтоб так нализаться, как этот... Он был у калитки, когда я вышел. Привалился к ограде и горланил, что есть мочи про какой-то грозный волосатый флаг или что-то в этом духе. Какой из него помощник, его и ноги-то не держали. Как он выглядел? — спросил Шерлок Холмс. Джон Ранс был явно раздражен этим не относящимся к делу вопросом. «Пьяный, как свинья, вот как он выглядел», — сказал он. «Кабы мы не были так заняты, ночевать бы ему в кутузке, а его лицо, одежда... Вы что, ничего не видели?» — нетерпеливо прервал его Холмс. «Да нет, как не видел? Мы с Мерчером даже пытались его поднять. Здоровый такой малый краснорожий обмотался шарфом чуть не до носа». «Ага!» — вскричал Холмс. «И куда он делся?» «У нас и без него дел хватало», — обиженным тоном сказал полицейский. «Нянчится с ним, что ли?» «Добрел домой как-нибудь, уж будьте уверены. Во что он был одет?» «В коричневое пальто. Хлыста в руке не было?» «Хлыста? Нет». «Значит, не взял с собой», — пробормотал мой спутник. «Вы не заметили, после этого мимо не проезжал Кэп? Или, может, слышали стук колес? Нет?» Вот ваше полсоверена, сказал мой спутник, вставая и надевая шляпу. Боюсь, ран, что вам никогда не дослужиться до приличного звания. Головой надо иногда думать, а не носить ее просто так для красоты. Прошлой ночью вы могли бы заработать сержантские нашивки. У человека, который был у вас в руках, ключ к разгадке тайны. Его-то мы и ищем. Что толку теперь спорить, можете поверить мне на слово. «Пойдемте, доктор». Мы двинулись обратно к своему кэбу, оставив нашего собеседника, если не убежденным в правоте Холмса, то явно выбитым из колеи. «Поразительная тупость», — горько сказал Холмс, когда мы ехали домой. «Как можно проворонить такую удачу? Прямо в голове не укладывается». «А я, признаться, еще блуждаю в темноте». Описание этого человека действительно соответствует вашему портрету второго участника ночных событий. Но зачем ему было возвращаться к дому, когда он его уже покинул? Преступники так себя не ведут. Кольцо, дорогой мой, кольцо, вот зачем он вернулся. Если нам не удастся изловить его иначе, мы всегда можем закинуть удочку с этим кольцом. Я поймаю его, доктор. Ставлю два против одного, что поймаю но я должен поблагодарить вас за все. Если бы не вы, я вряд ли вылез бы из дому и пропустил бы одно из самых замечательных дел, какие только попадались на моем пути. Прямо и тут в багровых тонах, а? Почему бы не воспользоваться языком художников? Убийство красной нитью вплетено в бесцветный клубок жизни, и наш долг — распутать этот клубок и вытащить из него красную нить, обнажая ее дюйм за дюймом, А теперь пообедаем и отправимся слушать Норман Неруду. Она великолепно владеет смычком. Помните ту вещицу Шопена, которую она так чудесно исполняет? тра ля ля ли ра ли -ра ля Откинувшись на спинку сиденья, сыщик-любитель распевал, как жаворонок. А я тем временем предавался раздумьям о многогранности человеческой натуры.